темно-красных с черном чулках в обтяжку, в кокетливых бархатных шапочках, схваченных сбоку серебряной розой и темно-красных синем камзолах, с вышитым золотом на груди и спине тремя перьями, гербом принца. Рукоятки всех алебард были обтянуты алым бархатом, с вышитыми на н золотыми гвоздиками и украшены золотыми кистями. Отряд выстроился двумя шпалерами вдоль лестницы, от главных дверей вплоть до самой реки. Слуги в пунцовых золотом левреях проворно разослали в промежутке между двумя рядами солдат прекрасный пушистый ковер. Тогда из дворца раздались звуки труп, музыканты на барках подхватили веселую мелодию и из главного дворцового входа